Форточка была распахнута, Насть. Но даже морозный утренний воздух не разбавлял тяжелое облако дыма, поселившееся в кабинете капитана Арифьева со вчерашнего вечера. На его столе по традиции было почти пусто. Лежали лишь несколько фотографий запечатлевших тела в страшной неподвижности, имя которой было известно. Мефодий тасовал фотографии, раскладывая то друг за другом, то крестом, то квадратом. Затем раздраженно отодвинул их в сторону, достал телефон и набрал СМСку. Дверь открылась, в кабинет заглянул Слава. Тот самый полненький коллега, которого Лука видела, когда посещала капитана впервые, удивленно присвистнул. Миф, ты с вечера что ли пасьянс раскладываешь? О, гляжу, тут и мои клиентки есть. Думаешь объединить дела? Арефьев поднял на него красные глаза. Кофе будешь? У тебя еще что-то осталось? хмыкнул коллега, выразительно поглядывая в сторону пустой банки. Капитан молча отложил телефон, полез в стол и достал непочатую. Смотри, какая ерунда выходит, сказал он, пока посетитель включал чайник и распахивал уже не форточку, а окно, чтобы впустить в комнату хоть немного свежего воздуха. У твоих клиентов четко выделяются две причины смерти и обе выглядят как ненасильственные, инсульты или инфаркты и самоубийства. У моих смерти насильственные и абсолютно разные. Вот, скажем, Первакова и Первую Всеславскую задушили, Рацуева утопили, а Асинеокову и вторую Всеславскую стреляли, а Урокун и Логинова ножевые ранения. Логинов жив, уточнил коллега. Звонил с утра в больницу. Состояние улучшилось. С подобными ранениями и так быстро пойти на поправку удивительно живучий организм. Повезло парню. Согласен. Слава плеснул кипятку в чашку Арефьева, поставил рядом банку с кофе и, вернув чайник на место, сел за стол. Все эти люди посещали клуб «Черная кошка в один и тот же день. Это единственное, что их связывает. Никто из них не имел отношения к фонду Эмма Висенте, так же как и твои подопечные. А, кстати, перебил его слова. Прости, мив, как-то мимо меня то дело прошло. Чем он занимался этот пресловутый фонд? Благотворительностью? И этим тоже, но в основном поддержкой научной деятельности в области медицины, биологии и фармацевтики, и грантами для студентов обучающихся, в том числе за рубежом. У госпожи Виссенте были очень своеобразные увлечения: предприятие для производства сувениров и игрушек, загородный клуб и две элитные конюшни, несколько приютов для животных, поддержка городских хосписов. Слава крякнул и почесал затылок. Разносторонняя дамочка была Арефьев размешивал ложечкой сахар в кофе, раздраженно косясь на фотографии. Знаешь, я уже думаю, что хваленое чутье меня подводит. Ничего, никаких зацепок. Но вот с этими последними, суть и сам. Почерк при покушениях разный или разные люди? И кому тогда охота связываться с такой толпой наемных убийц? Или один и тот же практикующий разнообразные способы убийства? С какой целью? Сбить с толку следствие, уверенно сказал Слава. Капитан пожал плечами. А если мы совсем ошибаемся? В смысле, удивился коллега. Если твои подопечные жертвы плохой экологии и неустойчивой психики, и только. А мои обыкновенного маньяка, помешанного на различных способах совершения преступления. Слава снова почесал в затылке. Пусть, наконец, покладист со согласился он. Но если так, какого черта тогда ты маешься тут ночами, портишь здоровье лошадиными каплями никотина и литрами кофе? Мефодий вскочил и заходил по маленькому кабинету, как загнанный в клетку зверь. Затем остановился, постучал себя в грудь кулаком, потому что вот здесь мне что-то подсказывает, что есть в этих событиях общий стержень. И он этот стержень основной. А еще он помрачнил сильнее. Чутьё мне подсказывает, что наш неопределившийся с любимым способом убийства друг на этом не остановится. Думаешь, таки маньяк? Покачал головой слова. Думаю. Да ничего я не думаю, вспылил капитан. Мы все время что-то упускаем из виду. Раз нам не хватает информации и показаний свидетелей два. Расколоть можно кого угодно, но эти заметь, все как один молчат или говорят то, что мы уже знаем, или третий вариант. Они говорят все верно, но мы понимаем их неправильно. Это как, вытаращился собеседник. Вот и я хотел бы знать, как вздохнул капитан, снова садясь за стол и вороша фотографии. Затем взглянул на коллегу. Прости, я тебя заговорил. Ты зачем пришел то У меня для тебя подарок, заговорщически улыбнулся тот. Точнее, для меня. Но раз ты моим делом тоже интересуешься. Арефьев подался вперед, его глаза заблестели. Словно и не было бессонных ночей, литров кофе и выматывающей усталости. Выкладывай. Вот. Слава достал телефон. Фотка из телефона погибшей Богуславовой. Опросили ее друзей. Никто этого парня не узнал. А вот страничка ВКонтакте другой погибшей, некой Вилковой Алены. Узнаешь?» Мне кажется, я видел этого парня, входящим в клуб, прищурился капитан. Качок, однако, слава засмеялся. Ничего, мы с качками работаем.